Ведь я же сам видел, как его несли хоронить. Я плачу и смеюсь. Вот и все, на что я способен. Я так же глуп, как если бы сам был влюблен. Так я же и на самом деле влюблен. Влюблен в них обоих. Ой, я старый дурак. Не слишком ли много для нее волнения, а? Как раз то, чего я опасался. Нет, как раз то, чего я желал. Гуинплен, побереги ее. Впрочем, пусть целуются». Что мне за дело? Я лишь случайный свидетель. Какое странное чувство. Я паразит, пользующийся чужим счастьем. Я тут ни при чем. А между тем мне кажется, что я приложил к этому руку. Благословляю вас, дети мои. В то время как Урсус произносил свой монолог, Гуинплен говорил Деи. — Ты слишком прекрасна, Дея. Не знаю, где был у меня рассудок в эти дни. «Кроме тебя на земле для меня никого нет. Я снова вижу тебя и глазам своим не верю. На этой шхуне. Но объясни, что с вами произошло? А да до чего же вас довели? А где же зеленый ящик? Вас ограбили? Вас изгнали? Какая низость! Я отомщу за вас, отомщу за тебя, Дея. Им придется иметь дело со мной, ведь я пер Англии».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 Ночь дышала глубоким покоем. Гуинплен присел, держа в объятиях Дейу. Они говорили, обменивались восклицаниями, лепетали, шептались. Бессвязный, взволнованный диалог. Как описать тебя, о радость? Жизнь моя, небо моё, любовь моя, счастье моё. Гуинплен, Дейя,